Глава 14. Габриэль Моя дочь и водительские права это целая история. У нее всегда все получалось, но теперь, когда нужно было работать не только головой, ей пришлось попотеть. Я в свое время сдала ей теорию вождения с первой попытки, поэтому я давила на нее. Хоть раз у меня что-то получилось, а у нее нет. С моей стороны, это было некрасиво, но да, я так думала. Лили В первый же день тебя сажают за руль. А я никогда ничего подобного не делала. Даже не ездила по пустой парковке. И говорят, давай, посмотрим, что нам нужно. 20, 25 или 30 часов занятий. Я стартую и тут же едва не вылетаю через ветровое стекло. Мой взгляд упирается в капот. Я вылетела на тротуар. Сердце отчаянно колотится. Впервые в жизни я поняла, что могу кого-нибудь убить. 20 минут спустя... Когда я вылезла из машины вся потная и красная, как помидор, инструктор сказал, что ж, похоже, это рекорд. Минимум 30 часов. Габриэль. Помню, она пришла в автошколу, такая заинька, и заявила, я хочу сдавать теорию и одновременно учиться водить машину. Ей сказали, так нельзя, сначала сдают теорию. Но Лили, как обычно, ответила, ничего подобного. Я буду все делать так, как сказала. У меня много учебы, иначе просто времени не хватит. Они попросили ее заплатить сразу, и сказали, что если она не справится, то потом это выйдет ей дороже. Она заплатила, ее записали, и отправили на пробное занятие. Видимо, успехи у нее были более чем скромные, потому что ей назначили 30 часов занятий. Лили. В тот день, когда я сдавала на права, У меня еще в 11 был вступительный тест на подготовительных курсах. Экзамен в автошколе назначили на 8. Нас было трое. Экзаменатор спросил, кто хочет ехать первым. Парни смотрели себе под ноги, и я села за руль. Я не собиралась ждать своей очереди на заднем сиденье и чувствовать, как нарастает стресс. Все с самого начала пошло не так. По какой-то причине, до сих пор не могу понять, почему, экзаменатор отказался пристегивать ремень безопасности а я отказалась заводить машину, пока он этого не сделает. Целых пять минут мы так и стояли на парковке, просто смотрели друг на друга и ждали. Пять минут — это очень долго. Я видела, как бежит стрелка, чувствовала, как увязаю все глубже. Я могла бы сдаться, но не знала, он просто придурок или же это ловушка. Думаю, все таки первое. В конце концов он сдался, и мы, наконец, стронулись с места. За рулем я не совершила ни одной ошибки. Ну, мне кажется, что не совершила. А когда я припарковалась, и он сказал, чтобы я пересела назад, я попросила разрешения уйти, чтобы не опоздать на тест. И я ушла, так и не зная, получу ли заветный розовый клочок бумаги. Габриэль. Что ж, Лилии в этот раз не упустила своего шанса. Через два с половиной месяца она сдала и правила, и вождение. Все с первой попытки. Она получила права, и больше ноги ее в автошколе не было. Ей было бы полезно не всегда чувствовать себя такой сильной, такой непобедимой. Она ведь постоянно говорила «Но, мам, где хотение, там и умение». Меня так и подмывало сказать ей «Нет, девочка моя, в жизни все не так просто, не все зависит только от желания и способностей». У меня уже заканчивались доводы, а я все не могла объяснить ей, что она ошибается. Она же постоянно доказывала мне, что права, добиваясь успеха снова и снова. Жизнь несправедлива, и в то же время, как показывает опыт, у всего есть обратная сторона».